Глава пятая Когда мы возвращались вдоль берега гавани, Корал наконец заговорила. «И часто у вас такое случается?» «Это ещё хороший денёк», — проворчал я. «Если не возражаете, я бы хотел во всём этом разобраться. Полагаю, я действительно должен кое-что объяснить, поскольку обошёлся с вами несправедливо, хотя вы, скорее всего, и не заметили». «В самом деле...» «Да». «Продолжайте. Мне очень интересно». «Это долгая история. Снова начал я». Девушка взглянула на гавань, потом на вершину колвера и улыбнулась. «И долгая прогулка. К тому же вы дочь премьер-министра страны, с которой у нас сложные отношения». Что вы имеете в виду? Кое-что из произошедшего представляет довольно деликатную информацию. Корал положила руку на мое плечо и посмотрела мне в глаза. Я умею хранить тайны. В конце концов, моя вам известна. Я поздравил себя с тем, что научился все-таки старому трюку своих родственничков. «Сохранять бесстрастное выражение лица, когда происходящее не лезет ни в какие ворота. Там, в пещере, когда я обратился к корал как к духу, для неё это прозвучало так, будто я разгадал её секрет. Поэтому я сухо улыбнулся и кивнул. Похоже на то. Вы ведь не замышляете вторжение в мою страну, разорение и всё такое». «Нет, насколько мне известно. Да и незачем, вроде бы. Вы будете говорить только то, что знаете, так?» «Конечно», — кивнул я. «Тогда начинайте». «Хорошо». Мы шли вдоль берега, и я говорил под глухой, глубокий аккомпанемент прибоя, невольно вспоминая долгие рассказы своего отца. «Похоже, что пускаться в автобиографические воспоминания в тяжелые времена — Наша семейная черта нашёлся бы только благодарный слушатель. Я периодически ловил себя на том, что переступаю в своём повествовании за рамки необходимого. С чего я вообще решил, что она и есть тот самый нужный мне слушатель? Дойдя до гавани, я почувствовал сильный голод. Между тем рассказ мой был далеко не окончен. Вечер ещё не наступил, и здесь было гораздо безопаснее, чем в тот раз, когда я забрёл сюда ночью. Мы вышли на портовую, оказавшуюся ещё грязнее при свете дня. Курл тоже отчаянно проголодалась, и мы направились в сторону таверн, задержавшись на минуту полюбоваться заходящим в гавань многомачтовым кораблём с золотыми парусами. Было рано, навстречу ещё попадались трезвые матросы. В одном месте к нам двинулся чернобородый здоровяк, ну другой человек, меньше ростом, успел его перехватить и что-то прошептал ему на ухо. Они тут же отвернулись. «Эй!» — окликнул я. «Чего он хотел?» «Ничего», — сказал тот, что пониже. «Ничего не хотел». Поколебавшись, он добавил. «Я вас видел той ночью». «О!» — сказал я, и незнакомцы скрылись за углом. А чё мне?» — спросила Коралл. Я ещё не дошёл до этой части истории. Между тем я отчётливо вспомнил все детали, когда мы поравнялись с домиком, рядом с которым всё случилось. Следов конфликта не сохранилось. Я едва не прошёл мимо кабачка у кровавого Билла, поскольку над входом висела намалёванная свежей зелёной краской новая вывеска. Теперь заведение называлось кровавый Энди. Внутри, между тем, ничего не изменилось, разве что за стойкой стоял другой человек, выше и тоньше того, коренастого типа с каменным лицом, который обслуживал меня в прошлый раз. Звали его, как я выяснил, Жак, он приходился антибратом. Жак продал нам бутылку мочи Бейли и сунул сквозь окно в стене наш заказ на два рыбных обеда. столик, за которым я сидел в прошлый раз, пустовал, и мы его заняли. Портупею я снял и положил на скамью справа от себя клинок, как требовал уже известный мне местный этикет, частично вытащил из ножен. «Мне здесь нравится», — сказала Коралл, — «здесь все по-другому». М, м да». Согласился я, оглядывая двух пьяниц, уткнувшихся головами в столы в противоположных углах заведения. В третьем углу о чем-то шептались три типа с бегающими глазами. На покрытом подозрительными пятнами полу валялись разбитые бутылки, на дальней стене висело несколько исполненных, без особого изящества, полотен на тему плотской любви. «Готовят здесь неплохо», добавил я. Никогда не бывало в таких ресторанах, призналась кора, увидев, как из задней комнаты в зал вкатился клубок из вцепившихся друг в друга черного кота и огромной крысы. О, у каждого заведения свои завсегдаты. Но существование этого — секрет, приберегаемый для знатоков. Еда была еще лучше, чем в прошлый раз, и я продолжил рассказ. Прошло немало времени, прежде чем отворилась дверь, и в зал ввалился сильно хромающий кратышка с грязной повязкой на голове. Я заметил, что на улице стало темнеть. История моя подходила к концу, наступало самое время уходить. Я замолчал, и корал прикоснулась к моей руке. «Знаете, я вам, конечно, ровня, но если я чем-нибудь смогу помочь, я сделаю это, не задумываясь». — Вы хороший слушатель, — сказал я. — Спасибо. А теперь нам пора. Мы без приключений миновали «Мёртвый тупик» и вышли на портовую недалеко от пересечения Свиноградной. В заходящих лучах солнца булыжники мостовой горели яркими цветами. Ни транспорта, ни пешеходов почти не было. Пахло готовящейся пищей, под ногами шуршали листья, Высоко в небе парил в восходящих потоках воздуха маленький жёлтый дракон, а над дворцом дрожала бледная радуга. Я ждал, когда корол начнёт меня расспрашивать, но она молчала. Если бы подобное выслушал я, я бы не переставал сыпать вопросами, пока я не разберусь с историей как следует. «Когда мы вернёмся во дворец», — тихо произнесла она. «Да». «Вы ведь покажете мне образ, правда?» Я рассмеялся. «Или... если бы меня занимало что-то иное». «Первым делом? Прямо как придём?» «Да». «Конечно. Кивнул я». «Вот значит, что у неё на уме». «Ваша история переменила мой взгляд на мир», — неожиданно сказала корл Я бы не рискнула вам советовать. «Но...» — продолжил я. «Мне кажется, нужные вам ответы можно найти в «Страже четырёх миров». Когда вы узнаете, что там происходит, всё остальное встанет на свои места. Я не понимаю, почему бы вам просто не сделать соответствующую карту и не перенестись туда?» «Хороший вопрос». Во дворах хаоса есть места, куда невозможно пройти по козырю, поскольку они постоянно меняются. То же самое относится и к месту, где я построил колесо-призрак. Земля вокруг цитадели тоже, нельзя сказать, чтобы стояла на месте, но основная причина в другом. Цитадель препятствует перемещению по козырю, потому что она — место силы. И для её хозяина не проблема пустить часть этой силы, на охранное заклинание. Достаточно могучий маг смог бы, вероятно, пробиться сквозь него, но это потребует таких сил, что наверняка сработает сигнализация и таким образом исчезнет элемент неожиданности. «Как всё-таки выглядит это место?» — спросила она. «Ну, вот примерно так. Я вытащил из кармана блокнот и ручку. «Здесь вулканические породы, я нарисовал клубы и кольца дыма. Здесь царит ледниковый период. Здесь океан, здесь горы». «Выходит, что без образа вам никак не обойтись», — произнесла Курал, изучая рисунок. «Да». «Это произойдёт скоро?» «Возможно». «И как вы планируете напасть?» Я ещё работаю над этим. Если я хоть что-то смогу для вас сделать, вряд ли. Не будьте столь категоричны. Я хорошо подготовлена и сильна. Я даже знаю несколько заклинаний. — Спасибо, — сказал я. — Всё равно нет. — Окончательно? — Да. — Если передумаете... Не передумаю. Дайте мне знать. Мы вышли на бульвар. Похолодало, ветер разгулялся не на шутку, раз или два что-то холодное коснулось моей щеки. «Снег!» — воскликнула Королл в тот самый момент, когда я разглядел пролетающие мимо снежинки. Едва коснувшись земли, белые хлопья пропадали. «Если бы ваша делегация прибыла позже, не видать нам этой прогулки», — заметил я. «Иногда мне везёт», — рассмеялась девушка. Когда мы добрались до дворца, снег валил уже вовсю. Мы на мгновение задержались в воротах, чтобы полюбоваться огоньками наполовину скрытого за снежной пеленой города. Я знаю, что она смотрела дольше меня, потому что подглядела за ней. Лицо Корал светилось от счастья, Мне показалось, что она старается занести эту сцену в блокнот своей памяти. Я наклонился и поцеловал её в щёку, поскольку казалось, что это хорошая идея. «О!» — произнесла она, поворачиваясь в мою сторону. «Вы удивляете меня?» «Хорошо», — ответил я. «Ненавижу предупреждать о подобных вещах. Давайте укроемся от холода. Курал улыбнулась и взяла меня под руку. Стражник приветствовал нас и спросил. «Ливелла просила узнать, будете ли вы на обеде?» «А когда обед?» — спросил я. «Часа через полтора». Я взглянул на Курал, и она пожала плечами. «Полагаю, да», — ответил я. «Первый зал наверху», — сообщил стражник. «Я могу послать сержанта, он доложит о вашем решении. А если хотите...» «Да, пусть доложит. Желаете приодеться, умыться?» — обратился я к Корол. «Образ», — коротко ответила девушка. «Лестница там ещё длиннее», — предупредил я. Лицо её посерьёзнело, она посмотрела на меня, и я улыбнулся. «Сюда», — сказал я и повёл её через стронный зал. Застывшего в конце длинного коридора стражника я не помнил, хотя он меня узнал, удивлённо взглянул на Корол, открыл дверь и зажёг фонарь. Говорят, одна ступенька шатается, заметил он, передавая мне фонарь. «Которая?» Стражник покачал головой. Принц Джерард несколько раз жаловался, но никто, кроме него, этой ступеньки не обнаружил. «Ладно», — сказал я, — «спасибо». На этот раз Куралл согласил, и чтобы я шел впереди. Лестница была страшнее и неуютнее, чем та на скале. Во-первых, не было видно ее конца. Во-вторых, уже через несколько шагов не было видно и начала. Это давящая бескрайняя пустота вокруг. Никогда не видел этого места при свете, но, думаю, я недалек от истины. Пещера колоссальных размеров. Лестница спускается виток за витком, и где-то посредине начинаешь сомневаться, если вообще дно. Спустя некоторое время корал кашлянула. «Может, остановимся?» «Запыхалась?» — поинтересовался я. «Нет. Ещё далеко?» «Не знаю. Каждый раз кажется по-разному. Если хочешь, мы можем вернуться и пообедать». а образ посмотрим завтра. День выдался насыщенный. — Нет, — ответила Корл. — Но если ты на минутку меня обнимешь, не возражаю. Даже отпетый романтик не избрал бы подобного места для любовных признаний, с чего и справедливо заключил, что причина кроется в другом. Промолчал и сделал так, как она хотела. Прошло немало времени, прежде чем я сообразил, что она плачет. «Что случилось?» — спросил я наконец. «Ничего», — пробормотала Корл. «Наверное, нервная реакция, инстинкты, темнота, клаустрофобия и так далее». «Давай вернёмся». «Нет». Мы снова двинулись вниз. Спустя полминуты я увидел на нижней ступеньке что-то белое и остановился — потом до меня дошло, что это всего лишь носовой платок. Наклонившись, я разглядел, что он приколот кинжалом. Подняв и разгладив платок, я разобрал надпись. «Вот это, будь она проклята!» «Джерард!» «Здесь осторожнее», — предупредил я Коралл. Я хотел переступить через ступеньку, но потом осторожно коснулся ее сапогом. Ступенька даже не скрипнула. Я медленно перенёс на неё весь свой вес. Ничего. Я встал двумя ногами. То же самое. Я пожал плечами. Всё равно осторожнее, — сказал я. Курл встала на ступеньку, и ничего не произошло. Мы продолжили спуск. Немного погодя, я увидел далеко внизу слабое мерцание.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 Никакие вообще экстренные случаи предусмотрены уставом здешней караульной службы. Я заметил свисающую с оружейного рэка верёвку и с величайшей осторожностью потянул за неё. Спустя мгновение откуда-то сверху раздалось тихое позвякивание. Любопытно. Похоже на сигнализацию. — В какую... сторону? — растерянно спросил Акорал. — О, сюда.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 Вдали послышалось слабое эхо, и я сказал, «Теперь уже близко». «Хорошо», — откликнулась она, но шаг не ускорило. Наконец показалась серая стена пещеры, а слева — чёрный провал нужного мне туннеля. Когда мы вошли в туннель, я почувствовал, что девушка дрожит. «Если бы я знал, что на тебя так подействует...» «Со мной всё в порядке», — остановила меня Корл, «правда». Я очень хочу его увидеть. Я просто не знала, что добираться сюда так... сложно. Ну, худшее уже позади. Теперь скоро. Приободрил я её. Мы довольно быстро добрались до первого ответвления и свернули влево. Отсюда в сторону уходил ещё один туннель. Я остановился и высоко поднял фонарь. Куда ведут эти проходы, никто не знает. Можно даже, наверное... «Выбраться обратно на берег?» «Я бы не стал рисковать», — откликнулась Королл. Вскоре мы дошли и до третьего ответвления. Я заглянул во вход. Вдоль стены тянуло и жило неизвестного мне яркого минерала. Я пошёл быстрее. Теперь наши шаги гулко разносились по подземелью. Мы миновали четвёртое ответвление. Пятое. Мне показалось, что откуда-то донеслась тихая музыка. Проходя мимо шестого туннеля, Курал вопросительно на меня посмотрела, но я даже не остановился. Мне был нужен седьмой. Когда мы, наконец, до него добрались, я вошёл внутрь, сделал несколько шагов и поднял фонарь. Перед нами находилась массивная, обитая железом, дверь. Справа от неё торчал из стены крюк. Я снял ключ, вставил его в замок, провернул, вытащил ключ и повесил на место. Затем налёг на дверь плечом и надавил изо всех сил. Некоторое время дверь сопротивлялась, потом петли жалобно заскрипели. Фракир на моём запястье напряглась, но я продолжал толкать, пока дверь не отворилась полностью. Тогда я отступил в сторону и пропустил вперёд корл. Она сделала несколько осторожных шагов и замерла. Я вошёл внутрь, встал рядом с ней. Дверь захлопнулась. «Вот и он», — прошептала Корал. В полу светился светло-голубой овал образа. Я отставил фонарь в сторону, в нём больше не было необходимости, свечения образа вполне хватало, и погладил фракир, стараясь её успокоить. В дальнем конце огромного узора рассыпался сноб искр, некоторые долетели почти до нас. Незнакомая пульсация никогда не замечала и раньше, заполнила всё помещение. Повинуясь неясному порыву, а может, уступая долго сдерживаемому любопытству, я вызвал знак Логруса. Это было ошибкой. Образ логруса тут же засиял передо мной, разлетелись искра, откуда-то послышался тонкий душераздирающий вой. Фракир взбесилась, в уши мне словно вбили сосульки, глаза не выдерживали сияние извивающегося знака. Я тут же отозвал логрус, и всё постепенно стихло. — Что это было? — спросила Коралл. Я попытался улыбнуться, но ничего не вышло. Маленький эксперимент, который мне давно хотелось поставить. «И чему он тебя научил?» «Никогда его не повторять», — ответил я. «Во всяком случае, когда рядом кто-то есть», — добавила девушка. «Было больно». «Извини». Она приблизилась к краю успокоившегося образа. «Какой причудливый свет! Как в сказке! Да чего красиво! Вы все должны пройти его, чтобы получить свое наследие?» «Да». Курл медленно двинулась вправо по периметру. Я пошел за ней следом. Девушка не сводила глаз с ярких арок и перекрытий, коротких прямых срезов и длинных извилистых дуг. «Наверное, это очень трудно. Да. Штука в том, чтобы постоянно идти вперёд и не прекращать усилий, даже когда перестаёшь двигаться». Мы медленно шли вправо, постепенно приближаясь к дальнему концу образа. Казалось, что узор находится не на полу, а внутри его, словно под толстым слоем стекла. Разве что поверхность не блестела и не отсвечивала. Прошло около минуты, прежде чем Корал смогла хоть немного освоиться. — Ну как? — наконец спросил я. — Эстетично, — произнесла Корал. — Что-нибудь еще? — Мощь, — ответила она. — Мне кажется, я чувствую ее пульсацию. Девушка наклонилась и поводила рукой над ближайшей полосой. Это ощущается даже на физическом уровне. Мы пошли дальше, обходя гигантский узор сзади. Стоящий на полу у входа фонарь был почти неразличим на фоне яркого свечения. Вскоре Коралл опять остановилась и вытянула руку. «Что это за линия, которая как будто здесь заканчивается?» — спросила она. «Не заканчивается», — ответил я. «Это начало. Здесь входят в образ и начинают путь». Она приблизилась и провела над линией рукой. «Да, я чувствую, что начало здесь». «Да», — сказала она спустя мгновение. Я чувствую, что это начало. Не могу сказать точно, сколько времени мы так простояли. Затем Корал взяла меня за руку и крепко её стиснула. «Спасибо», — сказала она, — «за всё». Я хотел было поинтересоваться, о чём она, но в этот момент Корал поставила ногу на линию. «Нет!» — закричал я. «Остановись!» Но было уже поздно. Нога её опустилась. Яркое свечение очертило подошву сапога. «Не двигайся!» — крикнул я. «Что бы ни произошло, не сходи с места!» Она послушно замерла. Я облизал губы, которые вдруг стали совершенно сухими. «Теперь попытайся поднять ногу, которую ты поставила на линию. Можешь?» «Нет», — ответила она. Я опустился рядом с ней на одно колено, чтобы спокойно обдумать ситуацию. Теоретически, после того, как нога ступила на образ, назад хода нет. Остаётся либо пройти его до конца, либо пасть где-нибудь по дороге. С другой стороны, Коралл уже должна была погибнуть. Опять же, теоретически... Никто, не обладающий амбарской кровью, не может коснуться узора и остаться в живых. Слишком много теорий. «Не самое удачное время для вопросов», — сказал я. «Но зачем ты это сделала?» «Ты же сам дал понять, что знаешь, кто я». «Я помнил, что я сказал». Но это касалось вселившегося в её тело духа. К образу это не имело ни малейшего отношения. Что заставило её подумать, будто это имело какое-то отношение к образу? Но пока я продумывал заклинание, с помощью которого удалось бы освободить её из власти образа, до меня, наконец, дошло очевидно. «Ты что, связано с домом?» «Говорят, что до моего рождения у короля Аберона был роман с моей матерью», — сказала Корал. «По времени всё сходится. Подробностей я ни от кого не добилась. Так что точно ничего не известно. Но я мечтала, чтобы это оказалось правдой. Я очень этого хотела. Я надеялась найти какой-нибудь туннель, по которому можно было бы сюда попасть». Я хотела пробраться к образу и пройти его, чтобы тени раскрыли передо мной свои тайны. Хотя я и боялась, ибо понимала, что, если ошибаюсь, мне конец. Когда ты сказал то, что сказал, ты словно подтвердил мою мечту. Я всё равно боялась. Я и сейчас боюсь. Только сейчас я боюсь того, что мне не хватит сил. Вот откуда это ощущение близости, которое я почувствовал при первой встрече. До меня вдруг дошло, что причина в элементарном семейном сходстве. с и брови Коралл напоминали мне Фиону. Подбородок и скулы Флору. Рост, глаза и волосы были её собственные, но точно не походила она ни на своего официального отца, ни на сестру. Я снова вспомнил плотоядную физиономию своего деда. Я часто задерживался перед его портретом в западном зале. Старый развратник погулял на славу. Надо отдать ему должное, он был действительно весьма привлекательной личностью. Вздохнув, я поднялся на ноги и положил руку на плечо Королл. «Послушай». Все мы прошли хорошую подготовку, прежде чем приблизились к образу. Я постараюсь кое-что тебе объяснить, прежде чем ты сделаешь следующий шаг. Пока я говорю, моя сила будет перетекать в тебя. Я хочу, чтобы ты стала как можно сильнее. Когда тронешься с места, не останавливайся, пока не дойдёшь до середины. Я постараюсь корректировать твоё продвижение. «Мои команды, исполняй немедленно и не задумываясь. Вначале я расскажу тебе о вуалях, местах повышенного сопротивления. Сколько я говорил, я не помню». Куррол приближалась к первой вуале. «На холод и тряску внимания не обращай, они не опасны. И не смотри на искры, они только отвлекают. Сейчас начнётся главное сопротивление. Не дыши так часто». Я наблюдал, как она идёт по образу. «Отлично», — сказал я, когда она вышла на лёгкий участок. Я решил не говорить ей, что следующая вуаль гораздо сложнее. Кстати, не подумай, что сходишь с ума. Скоро он начнёт играть с твоим сознанием. «Уже начал? Что мне делать?» «Ничего не делать. Это просто воспоминания. Не обращай на них внимания, пусть тебе текут». «Сосредоточься на пути». Мне удалось провести её через вторую вуаль. Временами искры долетали до самых плеч Корл. Я наблюдал, как она преодолевает арку за аркой огибает хитрые дуги и долгие закрученные спирали и повороты. На некоторых участках она шла быстро, на других почти останавливалась, но всё равно продолжала идти вперёд. Главное, она уловила, и, похоже, воли было не занимать. Мне даже показалось, что я больше не нужен. Ничего нового я посоветовать не мог. Результат полностью зависел от неё самой. Поэтому я замолчал. Наблюдая за продвижением Курал, я с раздражением заметил, что невольно наклоняюсь, напираю, увиливаю, как будто сам прохожу путь. К тому времени, когда Корал добралась до Великой Кривой, она напоминала ходячее пламя. Девушка продвигалась чрезвычайно медленно, но уверенно. Как бы всё не закончилось, я знал, что она меняется, уже изменилась. Образ накладывал на неё свой отпечаток. Дело шло к концу. Я едва не закричал, когда мне показалось, что она остановилась, но слова... Застряли у меня в горле, она покачнулась и пошла дальше. Когда Корал приблизилась к последней вуале, я вытер рукавом пот с бровей. Её предположение оказалось верным. Только дитя Амбра могло уцелеть в образе. Не могу сказать, сколько времени ушло у Корал на последнюю вуаль. Усилие ее растворилось во времени, я потерялся в бесконечном моменте. Она являла собой медленно двигающееся пламя. сияющее над ее головой ним посвящал подземелье, как огромная голубая свеча. И вот она вошла в короткую дугу. Остались три последние, самые трудные шаги всего узора. В этом месте идущая ощущает сопротивление поверхности и мощную физическую инерцию. Мне снова почудилось, что корал остановилась, но это было не так. Со стороны это походило на тайцы, движение замедленное и сверх всякой меры. Она осторожно продвигалась вперёд. Если последний шаг не убьёт её, она вернётся домой невредимой. Затем мы сможем поговорить. Последний момент длился бесконечно. Затем я увидел, как её нога продвинулась вперёд и вышла за пределы образа. Вскоре она переступила границу второй ногой. «Поздравляю!» — воскликнул я. Она слабо помахала мне правой рукой, прикрывая левые глаза от яркого света, Так она простояла почти минуту. Те, кому доводилось пройти образ, знают это состояние. Я молчал, давая девушке возможность прийти в себя и насладиться триумфом. Казалось, что образ светится ярче, так всегда бывает сразу же после успешного прохода. Сияние придавало гроту сказочный вид Залитые голубым светом камни и черные тени, зеркало пруда у дальней стены, где обитают слепые рыбы. Я попытался представить, что может означать поступок коралл для неё и для амбара. Она неожиданно выпрямилась. «Кажется, я жива». «Хорошо», — ответил я. «Теперь у тебя есть выбор». Что ты имеешь в виду? спросила она. Сейчас ты можешь скомандовать, чтобы образ доставил тебя куда угодно. Можешь отложить эту возможность до тех пор, пока не придёшь сюда ещё раз, а можешь миновать долгие и утомительные подъёмы и оказаться прямо в своей комнате. Как бы ни было мне приятно твоё общество, рекомендую последнее, ты слишком устала. «Сможешь вволю волю понежиться в тёплой ванне и переодеться к обеду. Встретимся в столовой. Договорились?» Коралл улыбнулась и покачала головой. «Я не собираюсь упускать такую возможность», — произнесла она. «Послушай, я знаю, что ты чувствуешь», — сказал я. «Но я думаю, тебе следует успокоиться. Путешествие в экзотические места может оказаться очень опасным». Ещё сложнее будет вернуться назад, раз у тебя нет опыта в прогулках по теням. Вопрос воли и концентрации, так? Надо двигаться и проецировать образы на окружающую реальность. Правильно? Всё гораздо сложнее. Ты должна научиться выделять нужные детали отправных пунктов. Обычно в первой прогулке по тени новичка сопровождает кто-нибудь из более опытных. «Хорошо, я поняла идею», — перебила она меня. «Недостаточно», — возразил я. «Идея — это хорошо, но существует обратная связь. Ты должна испытать определённое чувство. Ему нельзя научить, его можно только испытать. Пока нет уверенности, что всё идёт как надо, нужен проводник». — Думаю, у меня получится методом проб и ошибок. — Возможно, — сказал я. — Представь, однако, что ты попадёшь в беду. Учиться будет поздно. Это кошмарное состояние. Ладно, понятно, куда ты клонишь. Но я, к счастью, и не планирую ничего опасного. — Что ты задумала? Корал расправила плечи и обвела грот широким жестом. С тех пор, как я узнала о существовании образа, мне захотелось попробовать одну вещь. Что же это? Я хочу попросить его доставить меня туда, где мне следует оказаться. Не понимаю. Я хочу, чтобы образ сам выбрал место. Я покачал головой. Ничего не выйдет. Ты должна указать точное место, куда тебя надо доставить. Откуда ты знаешь? Ниоткуда, просто, просто так это работает. А ты когда-нибудь пробовал сделать так, как хочу я? Нет, ничего не произойдёт. А кто-нибудь вообще пробовал? Пустая трата времени. Послушай, по твоим словам, выходит, что образ — это мыслящее существо, способное самостоятельно принимать решения и выполнять их. «Да», — ответила корл «А после того, как я через него прошла, он должен был хорошо узнать меня. Поэтому я хочу спросить у него совета и...» «Подожди!» — воскликнул я. «Да?» «Предположим, что у тебя получится. Как ты собираешься возвращаться?» «Как-нибудь доберусь?» «Значит, ты признаешь, что может и получиться?» «Да», — сказал я. Если у тебя есть подсознательное желание посетить какое-нибудь место, образ его прочтёт, и ты дашь ему приказ перенести тебя. Это не значит, что он разумен, он просто чувствителен. Теперь слушай внимательно. Я бы не рискнул ставить подобные эксперименты. Допустим, у меня есть склонность к самоубийству, о которой я и не подозреваю. Или «Слушай, не нуди, тянешь время». сказала она. «Ты просто тянешь время. Я всего-навсего советую тебе сделать это безопасным способом. У тебя впереди целая жизнь. Просто глупо. Хватит!» — оборвала меня Королл. Я приняла решение. «Всё. Увидимся позже, Мерлин». «Подожди!» — крикнул я. «Ладно. Поступай, как знаешь. Только вначале возьми одну штуку». Что это? С её помощью ты сможешь быстро выбраться из заварушки. Держи. Я вытащил колоду и нашёл козырь самого себя. Потом снял с пояса кинжал в ножнах, обернул карту вокруг рукоятки и привязал её платком. Умеешь пользоваться козырем? Надо на него смотреть и думать о человеке, пока не возникнет связь. Правильно? Примерно. проворчал я. «Вот моя карта, возьми с собой. Вызови меня, когда захочешь вернуться. Я проведу тебя домой». Я швырнул кинжал через образ. Курал легко его перехватила и повесила на пояс как собственный, только с другой стороны. «Спасибо», — сказала она. «Теперь я попробую. На всякий случай, если у тебя получится, не задерживайся, ладно?» «Ладно». Ответила Коралл и закрыла глаза. Спустя мгновение она исчезла. Но и дела. Я подошёл к краю образа и подержал над ним руку, пока не почувствовал напор энергии. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — произнёс я. «Я хочу, чтобы она вернулась». Вверх стрельнула искорка и пощекотала мою ладонь. Хочешь сказать, что ты действительно разумен? Вокруг меня всё завертелось. Спустя мгновение головокружение прошло. Первое, что я заметил, был стоящий рядом с моим правым сапогом фонарь. Оглядевшись, я сообразил, что стою на противоположной стороне образа, недалеко от выхода. Я находился внутри поля, и ты настроился на меня. сказал я. Ты понял, что подсознательно я хотел уйти. Я поднял фонарь, запер за собой дверь и повесил ключ на крюк. Всё-таки этой штуке верить нельзя. Если он действительно хотел мне помочь, то почему не отправил меня прямо домой, минуя ненавистную лестницу? Я быстро зашагал по туннелю. Это было, пожалуй, самое интересное первое свидание в моей жизни».